Разговор в коридоре продолжался никак не менее четверти часа, и это было удивительно по той простой причине, что едва ли кто-то в полиции и митрополии мог противостоять натиску главного инспектора столь долго. Я уж был подумал, что полицейское руководство решило продолжить разговор в кабинете фональца, но тут вновь распахнулась дверь и в камеру шагнул Бастиан Моран с побледневшим и закаменевшим от бешенства лицом. Будет старший инспектор сиятельным и обладающего взгляд способностью убивать, мое сердце остановилось бы в то же самый миг, да и так по спине побежали мурашки. Но обошлось. Леопольд Турсо, вы свободны, звенящим от напряжения голосом объявил Бастиан Маран, развернулся и покинул камеру, неестественный четко впечатывая подошвы туфель в каменный пол подвала. явившийся ему на смену констебль отпер мои наручники и снял кандалы, а затем незнакомый детектив-сержант выложил на стол целую кибу документов, на каждом из которых требовалось проставить подпись об ознакомлении. Впрочем, подписка о невыезде в купе с обязательствами сообщать о смене места жительства и по первому требованию являться в Нью-Тонмарк был в этой ситуации меньшим, что только в Магеллино на меня навесить. Я не расстроился. Черт, да я был практически на седьмом небе от счастья. Из помещения для допросов меня припроводили в служебную раздевалку с обшарпанными шкафчиками, затклом влажным воздухом и кранами, из которых текла ржавая вода. Я попытался отмыть с рук тушь для снятия отпечатков, но лишь впустую перевел обмылок да испортил носовой платок. Кожа на ладонях осталась синевато серой. Впрочем, ерунда. Я переоделся в возвращенную одежду и бросив на скамье полосатую тюремную рубу, вышел в коридор, уже ощущая себя свободным человеком. Но вместо выхода узатый сержант повел меня куда-то вглубь Ньютона Маркта. Простите, любезный, насторожился я, выход в другой стороне. Ева желает видеть главный инспектор, сообщил полицейский и распахнул дверь на лестницу. Следуйте за мной. Оспаривать приказ не имело ни малейшего смысла, и с обреченным вздохом я принялся подниматься из подвала. Сержант шагал впереди, а сзади шумно сопели два крепких констебля, обложили. В приемной главного инспектора и изрядно заинтригованный происходящим адъютант под распись. Вернул изъятые при задержании вещи, дал время рассовать их по карманам и лишь после этого уведомил фон Нальца о моем появлении. «Проходите, главный инспектор готов вас принять», — объявил он, опуская трубку телефонного аппарата на рычажки. «В некоторых ситуациях готов вас принять, ничем не отличается от «желает вас видеть незамедлительно». Поэтому я подавил обреченный вздох и решительно распахнул тяжелую дубовую дверь. Цербер в кармане пиджака придал мне определенную уверенность, но значение имел больше сам факт наличия оружия, а вовсе невозможность пустить его в ход. В кабинете главы полиции мэстро Полио царил полумрак. Окно закрывал плотный тюль, он скрадывал проникавший с улицы свет. И без того пасмурного сентябрьского дня в камине плесала на дровах тусклое пламя, на стенах приглушенным светом горели газовые рожки, лампу на заваленном газетами и корреспонденциями столе не включили, и на фоне всеобщей серости помещения ярким светом сияли одни только глаза главного инспектора. И вы меня удивляете, Леопольд, брюзгливо произнес фональц. даже не предложив присесть. Вы хоть понимаете, что своим поведением дискредитируете память своего великого предка? Я не совершил ничего предосудительного, главный инспектор. Фридрих фон Нельц поморщился и спросил: "Зачем вам понадобился второй паспорт? Хотел начать новую жизнь?" Ответил я в общем-то чистую правду. Разве это запрещено? Паспорт настоящий, а окажется он фальшивкой, я не стал бы вмешиваться, прямо заявил старик. Но выдвинутые в отношении вас обвинения да нельзя, надуманные, подсказал я, самонеизменные, а высказал главный инспектор собственную трактовку. И поскольку шаурны и улики являются исключительно кваслиными, я не вижу оснований удерживать вас. На время расследования по арестам, надеюсь, вы не заставите меня об этом решении пожалеть. Жгучий взгляд бесцветных глаз ожег недобрым огнем, но тут, к счастью, главный инспектор отвлекся на затрезвонивший телефонный аппарат, и я с облегчением перевел дух. Пусть сождут, сейчас поищусь. Выслушав сообщение, ответил Фридрих фон Нальц. и раздраженно бросил трубку на рычажки. Несколько секунд он сидел, напряженно глядя перед собой. Затем решительно поднялся из-за стола, приблизился и похлопал меня по плечу ладонью, худой и твердой, будто доска. — Леопольд, мой вам совет. Держитесь подальше от неприятностей. Вы ведь не просто обыватель. Ваша репутация должна оставаться безупречной ради памяти деда. который был важнейшим политическим деятелем эпохи становления империи. Я судорожно сглотнул и сумел выдавить из себя лишь нечто маловразумительное. Все это какое-то недоразумение. Хочется на это надеяться. Холодный тон фон Нальца напугал до якобы и. И все же я переборол нерешительность и попросил об отложении главный инспектор. Не сообщайте ничего моим родственникам. Я хочу сам решить свои проблемы. Сам, понимаете? Это достойно уважения. Кивнул Фридрих фон Нальц. Думаю, никакой нужды в этом нет. Здоровье и ее уличество оставляют желать лучшего. Ей точно ни к чему лишние волнения. Благодарю. Перевел я дух с неизказанным облегчением. Главный инспектор. — улыбнулся. — Надеюсь, Леопольд, наша следующая встреча случится при куда менее двусмысленных обстоятельствах. Я часто закивал. Сейчас я был готов соглашаться с главным инспектором решительно во всем и поспешил высказнуть в приемную. Адъютант при моем появлении оторвался от печатной машинки и спросил, — вызвать дежурного констебля? — вызвать дежурного констебля? Нет, выход найду, отказался я. Мне понадобится какой-нибудь пропуск. Идите, я позвоню на проходную. Благодарю. С чувством невероятного облегчения я покинул приемную и первым делом вытянул из кармана пиджака на свой платок. Но тот оказался весь в черно-синих разводах тушки. Вытереть с лица пот не получилось. Сердце постукивало как слишком уж неровно. Поэтому на втором этаже я по старой памяти заглянул в мужскую уборную, умылся и уставился на отражение в мутном и потрескавшемся зеркале над раковиной. Отражение выглядело осунувшимся и напуганным. Проклятие! Да таким я и был, выжатым словно лимон и напуганным как маленький пастушок, вокруг гаснувшего костерка которого кружат голодные волки. Бастиан Маран не отступится. Дьявол, он точно доведет расследование до конца, раскопает всю подноготную. И дело не в личной неприязни или желании восстановить правосудие. Черт, да я же Тугов убил! У старшего инспектора имелся в этом деле какой-то собственный интерес, карьерный рост. Фридрих фон Нальц стар, ему недолго занимать пост главного инспектора. Оно, как мое дело, поможет продвижению Морана. Да и к чему стремиться раскрыть преступление, если общественность уверена, будто Тугов застрелили сами полицейские? Не понимаю. На проходное на меня никто даже не взглянул. Начиналась пересменка. Одни комстебли спешили на службу, другие направлялись на выход после службы. Все они были в штатском. и в общесутылоке я спокойно покинул Ньютон-Маркт. А когда вышел в ограниченной колоннадой портика внутренний двор полицейского управления, то с удивлением обнаружил, что на ступеньках там собралась немалых размеров толпа. На демонстрацию столпотворение нисколько не походило, жидкая цепочка полицейских легко сдерживала прилично одетых господ. вооруженных не плакатами и палками, а блокнотами, карандашами и фотокамерами. «Газейчики», — сообразил я, надел котелок и уже двинулся к боковой арке, когда за спиной вдруг прозвучало «Лев, Лев, постойте!» Меня чуть удар не хватил. Машинально, и совершенно не задумываясь над собственными действиями, я сунул руку в карман пиджака, но в последний момент опомнился и просто... Обернулся. В догонку за мной спешил черноволосый худощавый молодой человек в неброском костюме и мятой серой кепке. Лев, вот уж не ожидал тебя здесь встретить, рассмеялся Томас Элиот Смит, сыщик детективного агентства Пинкертона. Я с облегчением разжал обхватившие рукоять сербер пальцы и вынув руку из кармана протянул ее Смиту. А уж как и я не ожидал встретить тебя, Томас! Улыбнулся я после обмена рукопожатиями и спросил, накинув на нос темные очки: "Тавид собирался возвращаться в Новый Свет? Каким ветром тебя занесло в столицу? Это все работа, хоть она и неладна." С наигранным сожалением сообщил суетчик, привычным движением разгладил черные усики и поинтересовался: "А что привело тебя в этот оплот правопорядка?" — Неужели опять проблемы с законом? — Небольшое недоразумение, — поморщился я. — Ничего серьезного. — Могу чем-то помочь? — Нет, все уже разрешилось самым лучшим образом. В темных глазах сыщика промелькнуло профессиональное недоверие. Впрочем, темными они казались лишь из-за цветных стеклянных линз. Томас Смит был сиятельным, но весьма искусно это скрывал. Желая отвлечь сыщика от причины своего визита в Ньютон-Маркт, я поспешил спросить. Полагаю, стряслось нечто чрезвычайное, раз тебя вновь отправили через Атлантику. Лев, я так хорошо зарекомендовал себя этим летом, что меня решили оставить в Старом Свете, рассмеялся сыщик. Теперь я разъездной агент-консультант с зоной ответственности в половину Европы. Париж, Лондон, Лиссабон и Мадрид, где я только не побывал за это лето. Теперь намечается работа в новом Вавилоне. У меня на языке так и вертелось обидное словичко «Коми Вояжар», но смеяться над собеседником я и не подумал. Вопытывать подробности его нового задания тоже не стал, вместо этого указал на толпу. Полагаю, ты в курсе. Причина всеобщего же оттожа. Что стряслось? Очередная диверсия на оружейной фабрике или громкая выходка анархистов. По лицу Смита скользнула едва заметная гримаса, словно тема была ему неприятна, и вместо ответа он судорожно уронил мне утренний выпуск столичных известий, оршины заголовок которого гласил «Коровавый ритуал на бульваре Фарадея». Очередная утка? Уточнил я, пробежав глазами по статье. Нет. качнул головой сыщик. все так и было. в самом деле удивился я, поскольку в передовице говорилось о преступлении неординарном даже по меркам всякое поведавшего нового Вавилона. убийства в доходных домах редкостью не являлись, но на этот раз своей жертве молодой незамужняя женщина легкого поведения. убийцы выкололи глаза и вырезали сердце. полицию вызвал квартиросъемщик и тажем ниже. с потолка которого она начала капать кровь. Выдвигалась версия, что в деле замешаны малифики, но никаких доказательств этого не приводилось. Полиция объявила в розыск сутенера погибшей. В этот момент два констебля с красными повязками дежурных по управлению на рукавах распахнули входные двери и для надежности заблокировали их железными стопрами. Газички подали вперед. И полицейским из зацепления пришлось приложить немало усилий, дабы выдавить их обратно, за колонны портика. «Главный инспектор собирается сделать заявление», — догадался я. «Именно», — подтвердил это предположение Томас Смит. «Да вот и он сам». Фридрих фон Нальц вышел на пресс-конференцию в парадном мундире. Адвентант с папкой в руках следовал за главой полиции в некотором удалении. Констебли напрыглись и еще более потеснили примокших газельчиков, но на ступенях те уперлись намерто. Отвоевать удалось лишь два или три верхних ряда. Пожалуй пойду, решил я. Рад был увидеться. Томас Смит потянул руку на прощание, и в этот миг через зацепление проскочил расстрепанный молодой человек. Умри, кровавый сатрап! крикнул он. И прежде чем успел сорваться с места хоть кто-то из застегнутых врасплох и неожиданным нападением полицейских, скинул пистолет. «Свободу узникам совести!» Стоило бы стрелять молча, но политические лозунги для подобной публики всегда стояли на первом месте. И потому анархист сначала крикнул и лишь затем открыл стрельбу. Точнее, открыть стрельбу попытался, но... несколько в этом не преуспев, его пистолет просто взорвался, обломки оружия разлетелись по сторонам, раскаленные шрапнели никого при этом, к счастью, серьезно не зацепив, а несостоявшегося убийцу немедленно повалили на пол подоспевшей констебле. Впрочем, угроза никому он теперь не представлял, более того, нуждался в неотложной помощи сам. Из культи его изуродованные руки. Безостановочно хлестала кровь. Врача! заголосил кто-то из газетчиков. Одно помогло нархисту вовсе не полицейский медик фон Нальц. Решительно растолкал окружавших его констеблей и приблизился к раненому. До меня донесся жгучий отголосок таланта сиятельного, а потом страшная рана зашипела и в один миг перестала кровоточить. Раненный парень. Тотчас перестал биться и обмяк на руках констеблей. Так, в бесчувственном состоянии, его и занесли в Ньютон-Маркт. — Пресс-конференция переносится на более позднее время! — выкрикнул Белый, как мелодью танк главного инспектора. Томас Смит сразу сообразил, чем будет чревата для нас любая заминка, и потянул меня к боковому выходу. — Идем, иначе застрянем здесь до вечера! Каким-то чудом нам удалось покинуть двор Ньютон-Маркта, прежде чем арку перекрыли подоспевшие констебли, а на улице Томас Смит сразу свернул в один из боковых проездов, где перед бокалейной лавкой его дожидалась самоходная коляска, тот самый Форд Т. — Что это было, черт возьми? — обратился ко мне сыщик, раскачегаривая паровой котел. — Лев, ты что-нибудь понимаешь? — А что тут понимать? Хмыкнул я. Это либо анархист, либо боевик, очередной подпольный ячейки социалистов. Возможно, что и христианин, но это вряд ли. Лозунги у них совсем другие. Не это. Резко обернулся Смит. Почему взорвался пистолет? Главный инспектор сиятельный. У него крайне、э, зажигательный талант. Ах, вот оно что. Протянул сыщик, натянул шоферские крэги и спросил. Тебя подвести? Я на миг задумался, потом уточнил: подкинешь на проспект Мендельсева? Это где? Здесь недалеко. Я покажу. Покажешь? Тогда поехали. Я уселся рядом с Томасом, и самоходное колесо тронулось с места и задергалось на неровной брусчатке переулка, чтобы уже через пару минут выехать к служебным воротам ближайшей станции подземки. «Здесь направо», — подсказал лисыщику на перекрестке, и тот резко вывернул руль, едва не сбив при этом стоявшую на тротуаре старушку. Вдогонку нам понеслись проклятия, но Смит и ухом не повел. Он прибавил скорость, обогнал телегу, проскочил перед самым носом полицейского броневика и вырулил на проспект Менделеева, с такой уверенностью словно всю жизнь колесил на самоходной коляске по запутанным улочкам нового Вавилона. Впрочем, вскоре удача оставила его. Не рискуя на полном ходу проскакивать через рельсы, Томас сбросил скорость до минимума, а потом Форт Т вклинился в плотный транспортный поток, и дальше пришлось плестись с черепашьей скоростью. Ветра не было, улица заполнял смог. Из-за неприятного запаха запершило в горле. Темные очки худо-бедно защищали глаза от пыли. И все же я откровенно завидовал сыщику, который нацепил плотно прилегающие к лицу гоголы. Я встал лицом первый день, сообщил Томас Смит. Не знаешь какой-нибудь тихий спокойный отель в районе центрального вокзала? Только чтобы беженцов не остаться. Ничего не подскажу. Мне рекомендовали Генри Герц. Извини, никогда о таком не слышал. На одном из переулков, угроженной пустыми бочками телега, отвалилось колесо, и она перегородила половину дороги. Возници и несколько добровольных помощников пытались то ли устранить неполадку, то ли освободить проезжую часть, но у них ничего толком не получалось. К оставшемуся свободному зазору выстроилась длиннющая вереница карет, повозок и самодвижных колясок, и как это обычно водится. Извозчики и шоферы свистели, ругались и обещали оторвать друг другу головы, если им немедленнее дадут проехать. Двое констеблей с философским спокойствием наблюдали за столпотворением с тротуара и ничего предпринимать не спешили. Томас Смит тратить нервы на пустую руку не стал, вытащил из планшета карту нового Вавилона, развернул ее и попросил указать наше местоположение. «Ага». Обрадовался сыщик, стоило мне выполнить его просьбу. Лев, если я вышлю тебя у мастера Брауна, будет нормально. Думаю уехать по нему на другой берег Ярдена. Ямельком взглянул на карту и согласился. Нормально. И тут мое внимание привлекла карандашная пометка на самой границе старого города. Просто жирная точка в одном из жилых кварталов, но хватило и этого. Был на бульваре Фаррардея, догадался я. Томас Смит зашуршал бумагой, сворачивая карту. С чего ты взял? Искоса глянул он на меня. Простое предположение. Агентство расследует это дело. В этот момент телегу наконец откатили с проезжей части, и движение возобновилось. Я решил, что ответа на вопрос уже не дождусь. Налфищик все же решил. Удовлетворить моё любопытство. Да, ты прав. Мне поручили это расследование. С Со обвздохом сообщил он после театральной паузы. Но не стоит распространяться об этом, хорошо? Агентству не терпится репачей, у меня могут быть неприятности. Ты же знаешь, я один из болтливых. Ответил я без ложной скромности. Очиная от расчётов, вздохнул сыщик и вывернул к тротуару. в надежде обогнать повозку, что на редкость медленно тащилась впереди, но ничего этим маневром не выиграл, поскольку в крайнем ряду неспешно котил тихоходный паровой грузовик. такими темпами до моста Бровина нам оставалось ехать никак не меньше десяти минут, и я решил продолжить расспросы. Так понимаю, это непростое убийство, раз тебя привлекли к нему, либо. замешен известный агенту Пенкертона Малифик либо, либо, перебил меня сыщик, ты все понял правильно? Я присвистнул. Милой привычкой вырезать сердце жертвам отличались жрецы от стеков, а заставить этих дикарей забраться столь далеко от родины могли только воистину чрезовые чайные обстоятельства. Намечается что-то серьезное, спросил я. Не знаю, ответил Смит. Никто не знает. Но ты здесь и прибыл в столицу заранее. Ты же знаешь, как это обычно бывает, хмыкнул Томас. Кто-то что-то кому-то сболтнул, но концов уже не найти. И меня присылают во всем разобраться. Обычное дело. Только на этот раз слухи подтвердились. Отстейки действительно в городе. Я кивнул, вполне допуская, что сейчас сыщик со мной вполне откровенен. Любому полицейскому прекрасно известно, сколь непросто бывает иной раз отследить человека, который первым распустил ту или иную сплетню. В этот момент впереди наконец показался мост Бровны. Томас Смит повернулся него и остановил самоходную коляску, позволяя мне сойти на тротуар. Благодарю, отсалютовал я сыщику. Тот вскинул в прощальном жесте руку над головой, и форт Т покатил прочь. Я тоже на мосту задерживаться не стал. Перебежал через дорогу и заскочил на заднюю площадку медленно взбиравшегося на пригорок паровика. На нем я доехал до ближайшей станции подземки, спустился вниз и отправился на фабричную окраину. Требовалось незамедлительно переговорить с Рамоном Миро и выяснить... Что именно он сделал со стальными ворованными пистолетами? Слишком много было поставлено на карту, чтобы пускать ситуацию на самотек или доверять телефонному звонку.